Глава восьмая. Проснулся я, когда мне на лицо посыпалась штукатурка. Открыв глаза, уставился в потолок и как-то отстраненно подумал, что родители чисто интуитивно поставили мою кровать под несущую балку. Но не могли же они знать, что именно эта проклятая балка по все той же счастливой случайности останется на месте, в то время, когда все, что было за ней, будет очень медленно падать по обе стороны от моей кровати последнее что в тот момент я помнил это летящий прямо мне в голову обломок камня а потом наступила темнота очнулся я от того что кто-то осторожно тряс меня за плечо ты живой дима открой глаза и скажи мне что ты живой да хотя ты прилагаешь все возможные усилия для того чтобы исправить это досадное недоразумение я опознал голос эдуарда и отвечал не открывая глаз хвала прекраснейший простонал мой дядюшка повышая голос Я открыл глаза. Да, с потолком в этой комнате было гораздо лучше. С ним я хотя бы крышу изнутри никогда не видел. Пыль все еще клубилась, и, чувствуется, мне она еще не скоро осядет. Но совершенно неожиданно для меня пошел небольшой дождь со снегом. Он с каждой секунды все больше сбивал пыль. Так что буквально через минуту-другую обзор в комнате начал понемногу восстанавливаться. Я же снова задрал голову и увидел прямо над собой не только внутреннюю поверхность крыши. «Ну и кусок неба. Мне было неуютно находиться голым под холодными каплями, хоть они и были довольно редкими. Вздохнув, я укутался в покрывало. Идти куда-то было безумно лень, так что я не торопился покинуть свою комнату или начать звать кого-нибудь на помощь, хотя бы Николая. «У меня сейчас только один вопрос, и только ты на него можешь мне ответить. Спрошу один раз и медленно. Почему на меня упал потолок?» Произнеся это, я пристально посмотрел на Эда. «Это старый дом, всякое могло произойти в любое другое время». Он не оправдывался, просто констатировал факт. «Ладно, но ответь мне тогда, где крыша? Насколько я помню, прямо над моей комнатой располагался заброшенный чердак». Поинтересовался я, глядя на невозмутимого дядюшку. «Крыша обвалилась, а пол на чердаке ветхий». Он пожал плечами. «Я же говорил, что ты распустил своих слуг». Снег с крыши, особенно в таком старом доме, нужно чистить регулярно. Поэтому неудивительно, что в конечном счете произошел обвал. И почему я даже не сомневаюсь, что это самое время наступило именно тогда, когда у меня поселился один известный на всю Российскую империю, а потом Российскую республику Великий Князь. Кстати, кем ты мне все таки приходишься? Впрочем, неважно. Я уже решил, что дядя лучше всего подходит. «Не так ли, дядюшка Эдик?» Медленно проговорил я. «Конечно, не факт, что именно Эдуард виноват в произошедшем, но я почему-то был зол на него какой-то странной иррациональной злостью. Это чистая случайность и совпадение, не более». «Да, и в библиотеке Демидовых тоже было простое совпадение, я помню». Когда я это произнес, Эдуард еще больше выпрямился и скрестил на груди руки. Я уже заметил, что он всегда так делал, когда раздражался. Однако Эд промолчал, и я продолжил». «Скажи мне, что ты вообще делал на чердаке?» Встряхнул я волосами, чтобы стряхнуть с них пыль и строительный мусор. Комната сразу завертелась, а в ушах послышался звон. «Откуда ты узнал, что я был на чердаке?» Позволил себе удивиться этот неправильный оборотень. «Догадался. Так что ты там делал?» Повторил я свой вопрос. «На чердаках старинных поместьй всегда можно найти много чего интересного. И я точно знал, что могу найти на этом чердаке». «Нашёл». Я со второй попытки встал и оглядел то, что осталось от моей комнаты. Осталось мало. Неповреждённой оказалась только моя кровать, а остальное... Я махнул рукой. «Завтра Гомельского попрошу что-нибудь с этим сделать. По крайней мере, денег выделить на реконструкцию». Нашел. спокойно ответил Эдуард. «Я подумал, что тебе будет интерес. Откуда ты узнал, что должен приехать полковник Рокотов, да еще и не один?» Эта мысль посетила меня, когда я принимал душ. Троицкий мог настроить защиту поместья, что он и сделал для Гомельского, но он не задерживался ни на минуту после того, как доставил нас сюда. Поэтому это точно был не он. Значит, сделать пропуск Рокотова мог сделать только Эд. И поэтому сейчас, когда мое раздражение требовало выхода, я, перебив Эда, задал этот вопрос, который я не хотел задавать, потому что не хотел знать на него ответ — Эдуард ⁇ Великий князь, его так воспитали, и никакие катаклизмы не сделают его другим. А на что способна Лазарева, когда речь идет о семье, я уже знаю. Разрушенная школа до сих пор стоит перед глазами. Эдуард вздохнул и прикоснулся кончиками пальцев к своим глазам, а затем поднес руку к виску. Все здесь, нужно только уметь видеть. Неправда, темные не могут читать других темных. А кто тебе сказал, что я читал тебе? прямо спросил он, посмотрев мне прямо в глаза. «Не смей, слышишь?» – прошипел я, соскакивая с кровати, едва сдержав стон из-за того, что сразу порезал ноги об остатке потолка. «Не смей так обращаться с моими друзьями. Со своими можешь делать что угодно, но с моими не смей». «Видишь ли, Дмитрий, я не могу последовать твоему совету. А знаешь почему? Потому что моих друзей уже много веков нет в живых». Эдвард сказал это таким тоном, что я почувствовал себя виноватым, хотя это он. Я сжал кулаки. Эдуард же швырнул на мою кровать какую-то книжку в черной кожаной обложке. «Наслаждайся, хотя, сдается мне, больше чем ты уже ненавидишь свою семью, ненавидеть просто невозможно». С этими словами Эдуард резко развернулся и вышел из разрушенной комнаты. Я же стоял посреди разгрома абсолютно голый, не понимая, зачем я скинул с себя покрывало, когда вскакивал с кровати и чувствовал себя полным ничтожеством. Вот так, Митя, великий князь может поставить тебя на место одним жестом, и ты даже не сможешь оправдаться, потому что он не опустился до твоего уровня и не вступит с тобой в спор. Я простоял так несколько минут, видящу глядя на дверь комнаты. Дождь из мелкого росящего постепенно превращался в ледяной ливень и понемногу начал приводить меня в чувство. На периферии сознания мелькнула мысль, что дождь зимой это как-то неправильно. «А уж когда этот дождь идет в твоей спальне...» Сразу стало холодно, мокро и гадко. Я тряхнул головой, добрался до ванной, которая только чудом уцелела, схватил полотенце, чтобы хоть чем-то прикрыться, и выбрался в коридор. Первым желанием было вломиться в комнату к Ванде или к Егору, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. Оглядевшись по сторонам, передумал. Что-то мне подсказывало, что если здесь никто не носится с воплями, то непредвиденная случайность произошла только в моей спальне, все таки Эдуард приносит несчастье. А если учитывать, что небольшой катаклизм произошел настолько точечно, можно смело утверждать, что квинтэссенция невезения дядюшки наступает, когда он находится рядом со мной. Интересно, это как-то суммируется? Может, его проклял кто-нибудь или всю нашу семью? Нужно будет уточнить, невезения начали сопровождать Эда до того момента, как он рассорил семью с горанинами или после этого? Или еще кому смог насолить так качественно за свои 28 лет, а то мало ли. Плюнув на пол, я вернулся в комнату за той книжкой, что все еще лежала на моей кровати, а затем побрел в родительскую спальню. Буду спать здесь. Перед тем, как завалиться в постель, я принял душ, чтобы смыть с себя строительный мусор, под каплями дождя, превратившийся в засохшую грязь. Проснулся я от того, что кто-то пристально на меня смотрел. Какое неприятное ощущение. Кое-как, разлепив веки, я увидел две пары глаз, создающие этот дискомфорт. Эдуард сидел на краю кровати, а дворецкий Николай стоял по другую сторону, и они оба заглядывали мне в лицо. «Вы чего?» — только и сумел вымолвить я. «Вас потеряли и теперь ищут по всему дому, Дмитрий Александрович», — на мой вопрос ответил Николай. Оборотень же так и остался сидеть на кровати, пристально меня разглядывая». «Меня, конечно же, так трудно найти», — буркнул я, — и, отвернувшись к стене, закрыл глаза. «Мне передать господам, что я нашел хозяина?» Чопорно спросил дворецкий. «Нет, пусть дальше ищут». Я проговорил эту умную мысль и снова начал засыпать. Сквозь сон я услышал голос дяди Эда, который задумчиво проговорил. «Я много думал, и ты прав. Читать твоих друзей действительно было необязательно. Хотя это единственное, что я мог сделать, чтобы быстро разобраться в современных реалиях и в случившемся». Особенно после того, как Его Величество взвалил на меня эту огромную ответственность в виде твоего воспитания. Извини, я постараюсь избегать подобных поступков в будущем. Кажется, я даже проборчал в ответ что-то маловразумительное, но явно одобрительное. Мне показалось, что не прошло и минуты, как над моим ухом раздался мужской голос. «Нет, это надо же!» Надо запомнить этот феномен. Когда Иван Рокотов взлится, он говорит очень тихо. «Подозреваю, мне эти знания пригодятся». «Все с ног сбились тебя по всей округе и ищут, в панике мечутся. А ты просто нагло дрыхнешь». «Что меня искать? Куда я из дома-то денусь?» Я попытался перевернуться на другой бок. Накопившаяся усталость давала о себе знать, а после ночного происшествия явно произошел откат. Сейчас я чисто физически не мог подняться с кровати. Я снова закрыл глаза, но в этот момент с меня бесцеремонно сорвали одеяло». «Так, значит, тебя не нужно было искать? Ты представь, что мы подумали, когда увидели полностью разрушенную комнату и твое отсутствие в ней. Учитывая, что ты приволок непонятно откуда ко мне и на почти неприличную сумму, мы пришли к логическому выводу о твоем похищении. И это как минимум», — прошепел полковник. «Ты в курсе, какая охота развернулась за этими драгоценностями?» «Меня просветили про гильдии». «А вы, параноики, отстаньте от меня. Камни эти оказались в доме больше полугода назад. Если бы хоть кто-то узнал, что Наумов как-то связан с их исчезновением, то уже давно вломились бы сюда. Точнее, они попытались бы. Правда, их бы ждал большой сюрприз уже на стадии прохождения ворот. И вообще, откуда вы узнали про камни?» «Мне Эдуард рассказал». «Ну, конечно, кто еще мог это сделать?» Я открыл глаза и посмотрел на полковника. Значит, уже просто Эдуард? Быстро же вы спелись. Но тогда нужно было у Эдуарда спросить, что произошло и где я могу находиться. «Дмитрий, хватит вести себя как ребенок. Рокотов сложил руки на груди и нахмурился. «Так, может быть, вы все перестанете вести себя со мной как с ребенком? Я подскочил на кровати. «Может, уже начнете посвящать меня в то, что планируете со мной сделать?» И не надо заливать про то, что его величество, которого даже в облике призрака мы все чуть ли не целуем в его призрачный зад, вас попросил присмотреть за одним неуравновешенным сиротой. Хватит. Мне это надоело. Если хотите в ответ получить послушание, о котором все так бредите, постарайтесь проявить ко мне хоть каплю уважения». «Дмитрий, что у тебя за склонность к сгибиционизму? Полковник хмыкнул, разглядывая меня, а я внезапно вспомнил, что абсолютно голый. На мой спич о взаимном уважении Рокотов никак не отреагировал, по крайней мере, внешне. Покраснев, я схватил покрывало и укутался в него, пробурчав. В определенных вопросах вы удивительно похожи на Григория, но этот дом всегда принадлежал Лазаревым. Какой идиот мог попробовать меня отсюда выкрасть? Да в этот дом вообще может войти без члена вредительства только тот, у кого есть допуск. Весь мой боевой настрой о восстановлении справедливости куда-то мгновенно исчез. Хорошо. Иван скрестил руки на груди. «Тогда как здесь оказались твои друзья и я? Только не говори, что открыл нам этот допуск». «Это я настроил допуски всем присутствующим», — ответил вместо меня Эдуард, прислонившись к косяку открытой двери. «Дмитрий пока этого делать не умеет, и это одно из первых, чем мы займемся с ним на наших занятиях». «Но...» — я попытался что-то возразить, однако Эд не дал мне этого сделать. «Довольно удобно, что я все таки Лазарев, не правда ли? Это дает возможность многое с тобой делать в твоем же поместье». Он очень неприятно усмехнулся. «Я успокоил твоих друзей, сообщив, что ты жив и находишься под защитой дома. Сейчас они ждут нас в столовой на завтрак. В этом доме не нашлось ничего подходящего им по размеру. Полагаю, необходимо начать сегодняшний день именно с приобретения необходимой одежды», — добавил он задумчиво. «Я очень сильно сомневаюсь, что Иванда и Егор позволят мне купить им хотя бы носки», — пробормотал я. «Очень сложно сделать так, чтобы, во-первых, они не приняли этот жест за подачку, во-вторых, вот тут я завис, не могу представить, на что могут пойти ребята, если обидятся». «Тебе идет, когда ты думаешь», — заметил Эдуард, а я покосился на него. «Сразу начинает казаться, что в твоей голове присутствуют зачатки мозга». «Почему ты в последнее время меня постоянно оскорбляешь?» — тихо спросил я своего новоприобретённого родственничка. «Потому что не так давно окончательно убедился, что ты умеешь работать в полную силу, только испытав сильнейший стресс. Дима, ты сам-то понимаешь, насколько это неправильно?» Я молчал, не знаю, что ему ответить. Может, он прав, я никогда не задумывался над этим вопросом. И Дима... «Тебе самому нечего надеть, у нас есть только спортивный костюм, который тебе любезно привез с собой полковник Рокотов». Я непонимающе посмотрел на Эдуарда, а затем до меня дошло. Вся моя одежда погибла вместе с моей комнатой, а одежда Саши, да и самого Эда, мне не подойдет. Хоть я и вытянулся за последние полгода, но не настолько, чтобы догнать их в росте и ширине плеч. И то, что я вчера не надел даже трусы – Делало мое положение еще более невыгодным, чем у моих друзей. Растерянно потеряв лоб, я посмотрел на Эдуарда. «И что ты предлагаешь?» «Я предлагаю для начала позавтракать. Потом вы с полковником определитесь с объемом ваших занятий. Как бы ты ни старался убеждать себя в том, что стабилен, это совершенно не так. Но ну, ближе к обеду, как я уже сказал, вы трое займетесь проблемой одежды». «Скажи сразу, что я должен буду сделать, оттащить всех нас в магазин, где нас упакуют за пару часов?» Прямо спросил я, не веря самому себе. «Это не могло бы быть настолько просто». «Нет», — Эдуард покачал головой. «В твоих знаниях есть еще один очень нехороший пробел. Ты совершенно не знаешь цену денег. Со мной занимаются финансисты. И тем не менее...» Эд, наконец-то, вошел в комнату, закрыв дверь. «Так что это будет еще и своеобразным уроком». «Вам будет выдана определенная сумма, на которую вы должны будете приобрести все самое необходимое на ближайшее время. Ограниченное количество денег и трое подростков, один из которых женского пола. И да, это будет не тихая Тверь, где никогда ничего не происходит». «О да, в Твери точно ничего никогда не происходит», — протянул я ядовито, намекая на ограбление и нападение бандитов, произошедших с нами как раз в Твери, так же, как и разборки романа с охраной его любимого папаши. Эдуард удивленно на меня посмотрел, нахмурился, после чего тихо добавил, «Ну, практически не происходит. Полагаю, Москва для нашего урока подойдет куда лучше». «Что?» — я уставился на любящего дядюшку. «Как я уже сказал, твоя мозговая активность включается на максимум в режиме сильного стресса. Пока я не придумаю, как нам обойти эту твою странную особенность, мы будем ее использовать» невозмутимо произнес Эдуард. «Одни в чужом городе, да еще и в столице. Поверь, ритм жизни больших городов очень сильно отличается от привычных тебе. Это очень сильный стресс». «Я даже представить себе этого не могу», — пробормотал я. Эдуард невозмутимо продолжил. «Если разрушение школы, Биор в образе милейшего быка и семейная трагедия не смогли сделать из тебя человека, способного мыслить здраво, не только в то время, когда эти события происходили, то некоторое время в столице может пойти на пользу. Стрессы одновременно совершенно будничное задание, возможно, настроят твои способности к мышлению и спроецируют их на самые бытовые условия. Но что может быть более обыденного, чем поход в магазин за нижним бельем? «Но вы же меня подстрахуете?» Я беспомощно посмотрел на Ивана, все больше кутаясь в покрывало. Каково же было мое удивление, когда полковник отрицательно покачал головой. «Нет, Дима. Если ты будешь знать, что в любой непонятной ситуации тебе придёт на помощь кто-то более старший, более сильный и опытный, то никакого положительного учебного результата мы не достигнем. Вы будете там одни. И, как уже говорил Эдуард, вашей задачей будет приобрести одежду и кое-что из самых необходимых повседневных вещей, рассчитывая на весьма ограниченную сумму». «Да, деньги будут у тебя. Мы сразу узнаем, если вдруг покупки будет совершать, например, Ванда». «Вы хоть понимаете, что это все отдает каким-то странным ненормальным садизмам?» Я попытался возмутиться. Но два садиста, нашедших для своих сомнительных забав идеальных жертв, переглянулись и отрицательно покачали головами. Я поджал губы, закинул край покрывала себе на плечо, на манер древнеримской тоги, и гордо, я очень надеюсь, что это выглядело именно гордо, а не жалко, прошествовал в столовую